Глава вторая. Этой ночью мне впервые приснился Скотт О'Брайен. Парень, при взгляде на которого в моей голове всегда звучал свадебный хор, парень, мысли о котором теперь вызывают у меня лишь ровные позывы. Сон начался вполне безобидно. Мы бродили по супермаркету и громко смеялись, обсуждая очередного траха-френда моей сестры. Затем я решила забраться тележку для продуктов. И Скот быстро покатил её меш пустох рядов, забрасывая меня первыми попавшимися ему на глаза продуктами. Когда в голову прилетела жестяная банка кукурузы, мне расхотелось смеяться. Я попыталась выбраться из тележки, но Скот не позволил мне этого сделать. Он продолжал бросать в меня продуктами, а я, как раненная гиена, кричала: "Зачем ты это сделал?" Слава, которые я кричала ему вчера на его. Что ты тяжёлое приземлилась мне на грудь. Я резко распахнула глаза и содрогнулась от ужаса. Прямо надо мной нависало какое-то страшное мохнатое чудовище, обдавая моё лицо жарким дыханием. Сердце бешено застучало, врезаясь в рёбра. Я подпрыгнула и с криком отползла к спинке кровати. Проклятие. На одну секунду мне показалось, что за моей грешной душой явился сам посланник из ада. Существо моргнуло, а затем вывалило свой длинный розовый язык и улыбнулось мне. Что? Ты такое? Кажется, это была маленькая собака. Ну или моя похмельная галлюцинация, потому что в нашем доме не было животных. Стоп. С нарастающим чувством паники я осмотрелась по сторонам. Комната была светлой и просторной, с большим окном до пола, за которым сумасшедший чикагский ветер раскачивал обнажённые деревья. Стильно обставленная спальня, выдержанная в сине-белых тонах, явно принадлежала мужчине. Никакой слащавости и милых безделушек вроде свечей или светодиодных гирлянд которыми я любила украшать свою комнату. Всё было лаконичным, строгим и сияло чистотой. Рыжая шерстиное облако с лисьей мордой снова запрыгнуло на меня и громко гавкнуло, привлекая внимание. Я нервно сглотнула. Ладони плотно прижались к простыне. Прости, чудовище, но я не понимаю твой язык. Как можно спокойнее произнесла я, стараясь не показывать собаке свой страх. Пёс склонил голову на бок, так будто переваривал услышанное, а затем соскочил с кровати и выбежал из спальни через приоткрытую дверь. «Окей, я определённо не в раю. Если бы я умерла и попала в рай, то здесь бы точно не было собак. В детстве меня укусил за задницу соседский бигль». И с тех пор я не слишком уж доверяю этим животным. Но если я не в раю, тогда где же, чёрт побери? Последнее, что я помнила, это как какой-то симпатичный здоровяк клеил меня в баре. О нет, только не это. Дрожащей рукой я приподняла простынь и выдохнула с облегчением. Вся одежда, за исключением куртки, была на месте. Мне чертовски повезло, что парень из бара оказался джентльменом. Ну, если это вообще он стоит за всем этим. План на будущее никогда не пить стакило. План на ближайшее будущее найти и поблагодарить своего спасителя, кем бы он ни был, за то, что этим утром я проснулась в тёплой кровати, а не стала жертвой криминальной сводки на NBC. И поскорее свалить домой. Да мой. Вот дерьмо. У меня ведь больше нет дома. Я спрыгнула с кровати, игнорируя лёгкое головокружение. Вытащила из заднего кармана несколько смятых 100-долларовых купюр и пересчитала их. Похоже, на этот раз я реально в полной заднице. С трудом разлепив пересохшие губы, пробормотала я, бережно разглаживая зелёные бумажки. Наверное, вчерашний парень расплатился за меня в баре, потому что все деньги, которые в меня швырнул старый мудак мистер Зальцман, увольняясь с работы, остались нетронуты. Но как можно прожить на 400 баксов в Чикаго, держась при этом как можно дальше от аутсайда? Это и предстоит мне сегодня выяснить. Я наспех натянула свои сапоги, которые аккуратно стояли возле кровати, и отправилась на поиски ванной комнаты. В доме стояла полная тишина. Я подошла к перилам и посмотрела вниз. Прямо подо мной, на первом этаже, находилась игровая комната, в центре которой стоял зелёный бильярдный стол. Интерьер комнаты больше напоминал халастетскую берлогу: огромный телевизор, Xbox и винтажные жестяные таблички на кирпичных стенах, и, конечно же, мини-бар с барной стойкой. Интересно. Сколько людей живёт в этом огромном доме? Ванная комната обнаружилась в самом конце коридора, как раз по соседству с моей спальней. Только захлопнув за собой дверь и заперев её на замок, я осознала, что нахожусь здесь не одна. Спиной ко мне, под струями воды неподвижно стоял мужчина. И выглядел так, словно сошёл с обложки журнала Mens Fitness. И верхняя часть спины и крепкие мускулистые руки полностью покрывали мрачные татуировки. Парень из бара был Блантином, а волосы этого парня были почти чёрными. Я едва смогла оторвать взгляд от сексуальных ямочек на его спине. Пожалуй, впервые в жизни я видела настолько совершенное мужское тело: стройное, жилистое, с подчёркнутыми рельефами и полным отсутствием жировой прослойки. Парень неожиданно повернул голову, и блестящие тёмные глаза буквально впились в моё лицо. Ты ещё на хрен кто такая? Я испуганно попятилась к двери. Я э я просто тут, не придумав ничего лучше, я выбежала из ванной и рванула вниз по лестнице, ведущей в гостиную. Нужно отыскать свои вещи и валить отсюда. Пока у меня не потребовали плату за ночь. И ещё неплохо было бы выяснить, в какой части Чикаго я вообще нахожусь. Вряд ли это южный район. Мой маленький рюкзак и синяя потёртая куртка валялись на диване, на охренительно большом кожаном диване, стоимость которого превышала мою годовую зарплату. Наверное, этот дьявол из душа сказочно богат. Мне было страшно даже подумать о том, что его татуировки могли иметь отношение к какой-нибудь местной уличной банде. Я нацепила куртку, подняла глаза и застыла. Панорамное окно в гостиной открывало вид на осенний лес с мрачными голыми деревьями. От участившегося пульса голова закружилась ещё сильнее. Лес? Какого дьявола? Доброе утро, любительницам текилы. Раздалось у меня за спиной. Я развернулась и увидела спускающегося по лестнице Эша. На нём были лишь красные спортивные шорты и резиновые шлёпанцы бананового цвета. Широкую мускулистую грудь покрывали татуировки, похожие на птиц. Чёрт бы меня побрал. Эти парни точно из банды. Кажется, мой вчерашний говнодень получил достойный сиквел. Доброе утро, Эш, верно, Эш кивнул и улыбнулся. На мгновение мне показалось, что гостиную залило яркое солнце. Красота этого парня была ослепительной, и дело не только в восьми кубиках пресса, в сексуальном выобразном вырезе, покрывавшем косые мышцы живота и привлекательных чертах лица. Эш словно светился теплом изнутри, прямо как деснеевская белоснежка, рядом с которой Птицам хочется петь, животным танцевать, а бутоном цветов распускаться. «Куда собралась? Кажется, вчера ты говорила, что тебе некуда идти». Перегнула с текилой. Я постаралась натянуть самую искреннюю улыбку, на которую только была способна спохмелье. «Разумеется, мне есть куда идти». «Отлично. Тогда дай мне пару минут, и я оденусь и отвезу тебя». «Нет». "Воскликнула я, набрасывая капюшон на спутанные волосы. Я сама доеду. Спасибо. Просто подскажи, в какой стороне метро?" Метро? Ярко-голубые глаза с непониманием уставились на меня. Понятия не имею. Ну, конечно. Откуда парень, проживающий в роскошном особняке, гараж которого наверняка забит крутыми тачками, знает, где находится сраное метро? Ладно, ничего страшного. Сама найду. Брось. Эш перешагнул две последние ступеньки и подошёл ко мне. От него исходил бодрящий аромат свежего морского воздуха и чего-то ещё. Может, мятного шампуня? Ты же врёшь мне, да? Не вру. Замахала я головой, пятясь в сторону прихожей. В моём рюкзаке валялся перцовый баллончик. Но вряд ли я успею вытащить его. Если этот громила на меня нападет. Спасибо тебе, Эш, правда. Если бы не ты, то я ночевала бы где-нибудь под мостом или того хуже. В общем, спасибо. Послушай, оставайся здесь. Ты говорила, что тебя уволили. Так вот, я готов предоставить тебе работу с проживанием. Как ты относишься к собакам? Я моргнула. Что, прости? У тебя нет аллергии на шерсть? Хм, нет, кажется. Супер. Будешь нянчиться с собаками Деевой и готовить нам еду. Убираться не обязательно. К нам почти каждый день приезжает Миссис Робинс из клининговой компании. Я не плачу 5 штук. Я не поверила своим ушам. Может, этим утром я проснулась в альтернативной вселенной? 5000 американских долларов? Эш хохотнул. Ну, можно и канадских. Это что, какой-то развод? Я прищурилась, внимательно разглядывая Эша. Мне было непонятно, шутит он или серьёзно предлагает мне то, в чём я больше всего сейчас нуждаюсь. Жильё, работа, огромная зарплата это больше похоже на ловушку, чем на правду. Там, откуда я родом, большие деньги всегда приравниваются к большим проблемам. Нет, это отличное предложение. Нам здесь действительно нужен человек, который будет проживать в доме, следить за порядком и вовремя всех кормить. Хочешь сказать, что вам понадобился такой человек именно сейчас? Сегодня Эш отвёл глаза в сторону и я сочла это дурным знаком. Вообще-то у нас работал такой человек, но ну, поторопила его я. Но она переспала с Дэйвом, и нам пришлось с ней распрощаться. Понимаешь, почему? Он скрестил руки на своей гигантской груди и вопросительно вскинул русые брови. "Наверное, она захотела продолжения в виде отношений, а в планы Дэйва это не входило?" предположила я. 10 очков Гриффиндору. Иs одарил меня очередной ослепительной улыбкой. А этому правило номер 1 не трогаться жителями этого дома. Даже с тобой, подначил его я, улыбаясь. Эш стянул с моей головы копешон, наклонился и прошептал на ухо: "Пока не подписали трудовой договор, мы ещё можем повеселиться". Я отстранилась от него и нервно рассмеялась, чувствуя, как разливается румянец на моих щеках. Каким бы дьявольски сексуальным ни был этот парень, со вчерашнего дня у меня неожиданно проснулась острая аллергия на всех божьих тварей и имеющих член. Поэтому первый пункт правил я точно не нарушу. Какие ещё есть правила? Всё просто: выгуливать собак, следить за тем, чтобы они ничего здесь не натворили, ну и вовремя наскормить. Надеюсь, ты умеешь готовить. «Конечно», — солгала я, не моргая. «Отлично. Значит, мы поладим», — подмигнул Эш, стаскивая рюкзак с моего плеча.